Глава седьмая. Следующая седмица прошла удивительно спокойно и насыщенно, без тревожных событий, явлений и вестей, зато с бесконечной чередой гостей, нежданных помощников и просто любопытных. Для начала к обеду и заодно с обедом прибежала Мстишка. Строго спросила, чем я защищаю склепы, сообщила — что папа за ночь придумал то, на что раньше не хватало времени. Нужда она такая. И теперь они всей семьёй творят и развешивают по-чёрному защитные амулеты с оповещением. Убедилась, что у меня с защитой всё в порядке, убрала под землю с десяток попутных склепов и улетела работать на своё кладбище. Помощников на чёрном, конечно, больше, но и покойников в разы больше, чем у меня. Каждые руки на счету. К ужину и, как ни удивительно с ужином, с рыбными пирогами. Пришёл старший смотритель соседнего жёлтого кладбища, Силт Златин. Обнял меня по-родственному, осмотрел защиту моих склепов, что они делают то же самое, но не с участком, а с отдельным склепом. ну Могут себе позволить. Больше двадцати человек взрослых только в семье. Мы прогулялись по обителям, и я подробно объяснила, на что в случае напасти обратить внимание. Силт внимательно выслушал и за беседой убрал под землю с десяток попутных склепов из моего списка. Как знал, что убирать? Хотя, конечно, знал. От Яря. Он же со всеми духами-помощниками общается. Так за седьмицу меня навестила и вкусно накормила. Вся дальняя родня с первого по восьмое кладбище. С кем-то я дружила с детства, с кем-то просто общалась, а кого-то уже несколько лет не видела. Дед и тут насолил. С одними старшими смотрителями вдрызг разругался, других просто тихо, а при встрече громко. Недолюбливал, но вражда с дедом На мне никак не отразилось, и в сложное время все заглянули проведать и понемногу помочь. Заодно значительно сократив список невостребованных покойников и поделившись полезными наговорами, амулетами и советами. И ужином. Конечно же, это заговор. И я даже знаю, кто его творец. К зиме я обязательно сделаю ему запас самых вкусных и полезных сборов. Ярь. Тоже без дела не сидел. Он несколько раз спускался в подземелье и каждый раз сообщал, что там все спят. Правда, железной уверенности в его голосе я не слышала. Но знаки в святилище больше не пустели. И я позволила себе выдохнуть. Но карту, где Ярь отметил опасных стариков, в том числе и спящих на мелких островах, всё равно держала под рукой. с надеждой что она мне вообще никогда не пригодится, но под рукой. Сажен забегал трижды и целыми днями просиживал в беседке над гостевой книгой. Оную я выдала ему вместе со списком помощников и смотрителей за последние двести, на всякий случай, лет. Каждый вечер Ищеец уходил недовольным и задумчивым, поэтому я ни о чём не спрашивала. Отсутствие следов меня и успокаивало, как в случае со святилищем. Может, и обойдётся, и напрягало. Пепел жалёный же, с красного кто-то унёс, кто-то же её использовал. У меня странности затихнут, на четвёртом жёлтом кладбище повторяться, а моё вообще-то рядом, буквально через мост. Нет, расслабляться никак нельзя». Или Сажин прав, и шутник прицепился ко мне, или нет. И он прицепился просто к смотрителям, просто к кладбищам. В обоих случаях по мне ударит. Наверное. А пока ничего не било. Я, пользуясь затишьем, закончила защиту всех обителей, кроме мёртвых. Кости никому не подвластны. Факт, доказанный столетиями запрещенных опытов мертвых. Над останками, Обновила знаки в святилище полностью, убедилась с помощью яре, что все мои подопечные на месте, спящие верхнего кольца, точно, навела порядок в бумагах и еще раз дома. И даже разобрала часть ягодно-травяных запасов и приготовила сборы, терпкие, сладкие, пряные, с кислинкой или горчинкой восстанавливающие, целебные, успокоительные для души, на любой вкус и повод. И теперь с пустыми руками гости от меня не уходили. Поработав в спокойной обстановке, собрав сведения и снова обдумав случившееся, я обнаружила две неприятные вещи. Во-первых, ни одно кладбище не волновалось так, как моё. Все вели себя тихо и обыденно. И лишь красное, кажется, с каждым днём тревожилось всё больше. Даже Сажён ощущал дрожь земли, и мне кое-как удалось убедить его, что это не землетрясение. Во-вторых, Кувшин с прахом сил дежалёны, который Ищейц пока придержал, как вещдок, был слишком уж кривым, неказистым, словно ребёнок делал свой первый земляной предмет. А ведь силда Опытная ремесленница, почему же кувшин такой странный? Силы почти не осталось? Или же по иной причине? Знать бы, что за наговоры порчи использовала Силда Жалёна. Когда к нам поступает новый покойник, мы измеряем уровень его силы, рассчитываем приблизительное время сна и вероятное время праха. Это и нам необходимо, и родственникам. Пока покойник не пошёл прахом, они наследуют лишь половину имущества. А остальное? Да, после окончательной смерти. Конечно, им важно знать, когда тело пойдёт прахом, хоть примерно. Да, если бы знать, что за наговоры. Сейчас я могу рассчитать примерный уровень сил дежалёны до того, как она пошла прахом, взяв за основу и точку полгода назад месяц назад, но и без расчетов понимала. В ней оставалось минимум треть от изначального, и это много. Это еще лет десять сна, и я не знала ни одной порчи, которая потребовала бы столько сил. Может, посоветоваться со знающими? У меня среди неспокойников есть человек 10 старых ремесленников. Есть человек десяток, старых ремесленников, из которых двое — большие знатоки древних, редких и случайных наговоров. Посовещаться при случае, если проснуться, или кого-нибудь живого спросить. Почему-то это казалось важным, и кривая косая форма кувшинчика для праха беспокоила, как и очень тревожное красное кладбище. Утром восьмого дня — Я проснулась со странным ощущением пустоты. Поворочилась сбоку бок и поняла, что мне нечего делать. Да, когда каждый день наполнен одними и теми же делами, их отсутствие делает жизнь пустой. Временно, но всё же. Ярь прилетел к завтраку и привычно обосновался на высокой спинке стула. Затишье я размешала кашу. Подозрительные. Помощник нахохлился. «Не могу, Рденко. Такое оно поскудное как туча, которая висит над головой, но никак не прольётся дождём». «Хорошее сравнение», — я кивнула и мрачно взялась за завтрак. «Не хочу нагонять жути, но красное, как река, которая вот-вот выйдет из берегов», — предупредил Ярь. Как бы оно от страха всех покойников не перебудило. Они же ощущают дрожь земли. Может, пора? Нельзя, — возразила я. Оно не только боится, но и зовёт. Если усыпим, как красное докричиться до нужных людей? Если не идут, значит, сопротивляются. Иначе бы оно передало письмо и успокоилось. Нужные... «Сильные, вредные». Я вздохнула, вспоминая маму. «Нет, Ярь, красные, древнее и умнее нас. Ему виднее. И если оно решилось рискнуть, нам тоже придётся. Мы смотрители, а не хозяева. Мы не дослужились до приказов. Наблюдаем и ждём. Не паникуй». Ярь недовольно взъерошился. уверенно «Я слушаю его и утром, и вечером», — напомнила я. «А вчера сил Дивнар, как ты помнишь, заходил за чаями и тоже на всякий случай послушал кладбище. Признаков безумия и переполненности силой нет, ни одного. Красная понимает, что делает, и делает. Будет хоть один признак — да, усыпим. Но пока повторяю». «Не паникуй, друг! Следим и не мешаем!» Помощник перебрал коготками по спинке стула и осведомился. «На сегодня у нас что запланировано?» «Ничего особенного. Я выскребла ложкой остатки каши. Почистим святилище, уберём пару невостребованных под землю, погоняем листву. Обитель мёртвых опять заметает больше других. А там видно будет» но в тот момент, когда я налила себе чай, тревожно зазвонил колокольчик. «Покойник у северных ворот». Ярь сорвался со стула. «Встречу, поторопись». Я моментально собралась, схватила рабочую сумку и уже через пять минут вышла из моста у северных ворот, где застала шумную и безобразную, но ну, в общем-то, привычную сцену. «Да не умер я! Не умер!» Вопил низкий полноватый старичок с пышными седыми усами и замахивался тростью на каждого в количестве семи разновозрастных человек, кто решался открыть рот. «Вот погодите! Придёт смотритель! Всех наследство лишу! Сейчас же завещание перепишу! Убить меня надумали! Заживо похоронить! Не люди! А ещё родня называется! Самые близкие люди! «Тоже мне!» «Да, это сложно понять, что ты мёртв, когда можешь двигаться, говорить и вообще вести себя, как обычно. Бывает, до покойников это лишь через несколько лет доходит, а до некоторых не доходит никогда». Я открыла калитку и поздоровалась. «Рдянушка, статная пожилая женщина Силда Лунара» разрыдалась в кружевной носовой платок. А покойник — её муж, лучший в Нижгороде портной, силд славнар и главный же городской скандалист, лютого нрава мужик, но руки золотые и силы через край. Неспокойником, скорее всего, будет. Их хоть бы прах, хоть бы. От ещё одного беспокойника до столь буйного Я взвою. Силт Славнар, утро вам. Осторожно начала я. Силт обернулся. Побагровевшее лицо, в цвет помятый, с оторванными верхними пуговицами, сыновья тащили на кладбище силой, явно. Рубахи. А на лице красные, в цвет моего кладбища, метки. Утро. Придушенно прошипел он, и как заорет, «Издеваешься, девка?» И замахнулся на меня тростью. «Я тебе покажу утро. А ну, пшла отсюда! Живой я! Пшла, говорю! Мертвяков своих гоней А я живой! Живой! А ну, сказала всем, что живой! Быстро! Ну!» Я отбила его трость посохом и шепнула наговор. Силд Славнар задергался, зарычал и рухнул на землю. И я, наконец-то, прочитала все знаки. Естественная смерть, остановка сердца. И да, наш путь в обитель неспокойников. «Заносите!» — скомандовала я, забрасывая посох на плечо. Взрослые, касая сажень в плечах, дети и внуки Силда испуганно поёжились, кто-то попятился. «Заносите!» — повторила я и придержала калитку, на которой сидел неуместно веселый Ярь. Он спит и ничего вам не сделает. Рискнет — снова скручу. Силт мечен красным кладбищем. Он мой подопечный и мне перечить не сможет. — От точно всё. чуть заикаясь, спросил самый младший, светловолосый паренек лет двадцати. — Точно. Подтвердила я. «Выдыхайте». Семья как выдохнула. Старшие дети сурово переглянулись, младшие робко заулыбались, а Силда Лунара снова разрыдалась. И не поймешь, то ли от облегчения, то ли все же от горя, то ли от всего вместе. Один из младших подхватил ее под локоток, а остальные подняли своего покойника за руки и за ноги и занесли на кладбище. И сразу же случилось чудо. Лицо Силда посветлело и разгладилось, стало умиротворённым и почти счастливым, а тело обмякло. Теперь он дома. Я вытащила из сумки длинное красное полотно, расстелила его на земле и указала. «Кладите, а потом берите за края и за мной». «Мост использовать не буду. Парни здоровые, а идти-то всего с полчаса короткими тропами. Постройка склепа отнимает много сил, которые мне могут понадобиться в ближайшее время. Ярь, пометь пустую площадку», — прошептала я, — «ближайшую к нам. Помнишь, ту, где три склепа, там есть одно свободное место. И защиту на склеп ставить не придется». Добавлю новую метку и перезамкну старую. Понял. я исчез в алой вспышке. Младший по-прежнему поддерживал под руку, наверное, бабушку, а старшие переложили Силда Славнара на полотно. Подхватили и понесли. Впереди шла, оглядываясь на рыдающую Силду Лунару, я, в хвосте, дети. Как бы Силде плохо не стало. Выглядит она так себе, дрожит, еле идёт, плачет безостановочно и всё больше истерично. Я порылась в сумке и достала успокоительные капли. «Выпейте». Я обернулась и отдала Силде капли. «Прямо сейчас». Короткая остановка, и мы отправились дальше, уже быстрее и бодрее. Силди лунари полегчала. И у обители неспокойников она прекратила бурно рыдать, выпрямилась и взяла себя в руки. Первым делом я сотворила из земли две длинные скамейки со спинками и столик. Достала из сумки горячий чайник и большие жестяные кружки. Последних на всех не хватило, но никто не жаловался. Пели, передавая друг другу, согревались, успокаивались. С погодой относительно повезло. Ни дождя, ни мороси, но солнце пряталось за низкими облаками. А с моря тянуло промозглой солёной сыростью. Чай с успокоительными каплями, само собой. Очень даже кстати. Пока семейство грелось и успокаивалось, я удобнее перехватила посох и обошла покойника по кругу, рисуя знаки и шепча наговор. Провожающие наблюдали за мной в полнейшем молчании. Слышно было, как шуршит перебираемая ветром листва, а где-то в глубине кладбища глухо верещат печуги. Я дорисовала знаковый круг, выдохнула наговор и вонзила посох в последний знак. Вспыхнул круг, взметнулась земля, расползлось полотно, и под покойником Вырос отходной стол. Знаки замерцали ярче, и над столом появилась красная сонная дымка. Силда Лунара коротко всхлипнула, парни тихо загалдели. «Так, надо занять их делом, важным и нужным». Я достала из сумки бумаги с печатями и грифель, разложила их на столе перед Силдой Лунарой и велела заполнять. Даты рождения и смерти покойника, причина смерти, заключение лекаря, плюс его имя-прозвище, адрес последнего проживания, род деятельности, сколько работал с силой, хотя бы примерно, когда перестал работать, если перестал, дата, подписи семьи. Нужны две одинаковые бумаги, добавила я. Одна для вас, а вторую Я в управу отошлю. Да, период работы с силой указать обязательно, чтобы я могла рассчитать примерное время до праха. А навскидку. Робко и сипло поинтересовалась Силда. Лет пятнадцать сна. Честно ответила я. Но если он до последнего работал, то больше. Вечером, точнее скажу. Письмом, конечно. Вам здесь весь день находиться не обязательно. Бумаги заполните, попрощаетесь, и всё на том. Слово «свободный» я проглотила в последний момент. Очень уж оно скользкое. С одной стороны — горе, а с другой — больно буйным и неприятным человеком был Силт Славнар при жизни. Парни взрослые, двое явно старше меня, а запуганы, и всё к матери бабки жмутся. Семейство погрузилось в бумаги, а я вернулась к покойнику, перехватила потяжелевший посох и отправилась на второй, больший круг знаков. Чертя их медленнее, внимательнее, закрывшись ото всех, от шорохов и шепотков, от сырости и ветра, знак за знаком, четкой формы и четко по кругу, на одинаковом расстоянии друг от друга. Ярь невесомо парил над площадкой и наблюдал и за моей работой, и на всякий случай за семейством. Закончив последний знак, я воткнула в него посох и зашептала наговор. Снова взметнулась земля, выстраиваясь навесом ракушкой, а отходной стол с покойником провалился в готовый склеп. Послышался тоненький полувскрик-полувсхлип, Тревожно загалдела и зашуршала, но мне отвлекаться было нельзя. Ещё один наговор, и знаки тоже ушли под землю. Ещё один, появились имя-прозвище и номер на двери. И последний, закрепляющий, закрывающий склеп от чужаков. И лишь когда на ракушку, обвивая её, сбросился с дерева вездесущий плющ, я обернулась. Силда Лунара, бледнее простыни, лежала на земле и медленно, с присвистом, дышала, а вокруг неё суетились дети. Да, часто именно этот момент, когда тело уходит под землю, становится поворотным. Человек наверняка понимает, что всё, всё, в сторону, я подхватила тяжёлый посох и бросилась к Силде. На моём кладбище ещё никто не умирал, и никто никогда не умрёт. Я быстро обошла Силду-Лунару по кругу, шепча наговор. Сила к силе, жизнь к жизни. Кладбище — это не только про смерть, это ещё и про жизнь, про новую жизнь. Или про продолжение старой, если до небытия ещё далеко. Силду-Лунаре далеко. «Меток нет. Спасу». И когда круг замкнулся, Силду окутало лечебное багряное свечение. Она резко выдохнула и задышала ровно, спокойно. А на лицо вернулись краски. «Ж... жива?» — с запинкой испуганно спросил младший. «Да». Я с трудом удерживала в руках отчаянно тяжелый посох. «Поднимайте». «Далеко ей до смерти. Долгую жизнь проживет. Но уходить отсюда будет». Я заметила на левом запястье Силды красную полосу браслетом, похоронную метку. Другое кладбище ее не примет. Я передвинула лавки и стол под навес. И туда же дети перенесли Силду-Лунару, которая быстро пришла в себя». Едва я разлила по чашкам остатки чая, и над столом поплыл сладковатый дымок. Месяц, а лучше два, никаких чудес и наговоров. Строго сказала я Силде, сгребая со стола бумаги. Красная поделилась с вами своей силой, и ее надо усвоить. Жить будете долго, но нервы все же подлечите. Спасибо, душенька. Пролепетала она и улыбнулась. «Ты уж извини. Возраст. Да и любила я его. Лютый иногда был, но хороший. Всё в дом, всё для семьи». Она вздохнула, отёрла лицо платком, но, хвала праху, снова рыдать не начала. Я проверила бумаги и убрала их в сумку. Оглядела семейство и тихо спросила вниз прощаться, Пойдёте?» Старшие решились, а младший остался с силдой Лунарой. Я показала им, как открывать склеп, проводила и вернулась к столу. И последние, мягко сказала я, нужны вещи. Если у силда были проблемы со здоровьем, значит он хотя бы начал собирать свой похоронный сундук. Вы легко его найдете на сундуке появится печать «Красного кладбища». Если нет, то вещи собирать вам. Во-первых, понадобится любимая одежда. Во-вторых, любимые предметы, то, чем он пользовался чаще всего, то, что хранил в своих тайниках. В-третьих, нужно то, что он не успел закончить и что закончил совсем недавно. Схемы, записи, дневники и справочники, если есть. Знаки высасывают не только силу, но и память. Вещи нужны, чтобы после пробуждения вспомнить себя, а дневники и наработки, чтобы ум не тревожился. Силд неспокойник, а это тот, кто много думает. Прочитав дневники, он поймет, что все сделал, и снова уснет. «Вещи пришлите почтой». «Соберем». Силда Лунара кивнула. «Пришлем». «Когда понадобится?» «В течение месяца, со дня смерти», — ответила я, посмотрела на нее сочувственно и напомнила. «Склеп пропускает только кровных. Не кровных близких, только со смотрителем. Захотите повидаться и проститься? Напишите мне». Встречу и проведу вниз. Остальные, без меня, пока кладбище открыто. С восьми утра до восьми вечера. Силда встала, опираясь на руку младшего, и деловито уточнила. Оплата в управу? Да, когда они получат от меня бумагу с подтверждением смерти и захоронения, вам вышлют счёт, подтвердила я. «А тебе, Рдяна?» Прямо спросила она. Мне всегда было неловко это говорить, но управа постоянно нарывила урезать моё содержание. Одна же работаю, да и покойников по сравнению с другими кладбищами немного. Но я всё-таки сказала: пожертвование на нужды кладбища можно или почтой вместе с вещами прислать, или оставить в большом красном сундуке у северных ворот. Он так и подписан: пожертвование дай я тебя обниму». Сил до Лунара выбралась из-за стола. Муж тебя обидел, накричал, напал. А ты же такая хорошая, как сдержалась, как нас в шею не выгнала за непочтительность. «Ну, с покойниками непросто», — я улыбнулась. «Всякое бывает, мы привыкли. Через полчаса Проводив всё семейство и поручив Ярю довести их до ворот, я спустилась в склеп, проверила, всё ли в порядке. Озлобленные родственники — они такие, мстительные. Нормально ли спит покойник? Нормально. Стол работает и ничего не испорчено. «Нам срочно нужен помощник для родственников», — сердито свистнул Ярь. «Хватил бы сил до удар». Ты бы ничего не смогла сделать. Просто бы не успела. Ничего. Тяжело признала я, поднимаясь по ступенькам. Но где же его взять, этого помощника? Сколько суправы требуем, сколько сами ищем. Даже доплачивать готовы из того, что кладбище подбрасывает. Бесполезно. Проще снова на свои деньги постоянного лекаря нанять. На такие вот срочные случаи. «Они от нас бегают через месяц», — тоскливо напомнил Ярь. «Скучно, работы мало». «Ну, хоть на месяц», — проворчала я. «Убрать площадку от налетевших листьев, поставить защиту и домой. Посох в угол и допивать чай. И надеяться, что до вечера ничего не случится и помощь посоха не понадобится». Дома я снова засела за документы. Отослала в управу справку об упокоении Силда Славнера, изучила новую карту, с которой Ярь убрал погруженные под землю склепы, составила новый, изрядно укороченный список невостребованных. И, к счастью для меня, до вечера прахом никто не пошел, и новых покойников не случилось. После ужина я, как обычно, сходила проверить святилище и послушать красное и долго сидела на земле, прижав к ней ладонь, и повторяла то же, что сказала утром Ярю, что кладбище знает, что делает, и нам, всем, кто ему доверился, кто ему служит, оно вреда не причинит, а мы, да, служители, смотрители, мы не хозяева, чтобы перечить и заставлять. И если, как утверждает сил Дивнар, оно зовет, Надо дать ему возможность дозваться, даже если зов пугает. В общем, да, пока покойники спят, мешать не буду. Но если красное потревожит наших общих подопечных чрезмерно, то усыплю. Все нужные наговоры я знаю и обучена так, что даже новое и сложное у меня получается с первого раза. Всегда. успокоившись, Я скомандовала Ярю закрывать кладбище и вернулась домой. Привычно, уже почти. Перемыла посуду, разобрала очередную недавнюю стирку, почистила полы и, пока варились каши и суп, позанималась со сложными земляными метками. Пора бы уже освоить, наконец, цепочечный мост, чтобы можно было ходить не только из точки в точку, но и останавливаться, и выходить на минуту-другую в разных местах. Это очень полезное чудо для дежурства. Разметил территорию кладбища, сделал один мост и пробежался быстро или по нужной обители, или по всему Красному, сходя с моста в отмеченных точках. В свете недавних событий архиважное умение, которые я не освоила по известной поганой причине. Не было у меня лишней капли силы на опыты. Поэтому никаких опытов. Просто сразу делать. Выстроить по карте путь и сразу делать. На мост по обители с пятью-шестью метками сил точно хватит. Он один стоит примерно трех простых. Простым мостом дома, конечно, я без меток хожу. Но вот для цепочечного они необходимы и фонтаны, как носители меток, подойдут прекрасно. Вскоре после 9, когда я вовсю размечала для моста карту, прилетели три объемные посылки от сил Лунары. Молодцы, деятельные люди. Предпочитают не тонуть в горе, а одолевать его с помощью полезных дел. Отметила я и, с сожалением отложила карту. Утром мы с посохом потрудились так, что даже после ужина я не решилась им пользоваться и за день не убрала под землю ни одного невостребованного. Но раз прислали личные вещи, то надо. Лучше всё сделать сейчас и переодеть покойника, и тайники наполнить. Закончить и забыть. Крохотный камешек может так утяжелить и расшатать ту самую глыбу делу я отнесла свёртки в гостиную и распаковала. Составила подробную опись предметов, пометила каждый знаком красного кладбища и убрала вещи Силда в рабочую сумку. А в последнем свёртке, подписанном «Пожертвование кладбищу», оказались тяжёлый кошель и прекрасный плащ, чуть ниже колена, с объёмным капюшоном и удобными карманами тёмно-красный, с кожаными вставками. И точно мне по размеру. И точно я бы себе такой никогда не купила. Такой только на свидание с парнем в город. А мне же некогда. И несмотря на постоянные мстишки на поучение, «Смотритель, лицо кладбища, ты обязана выглядеть прилично». Я одевалась просто. Штаны, рубаха, жилетка ботинки или сапоги, куртка. Лишь бы тепло удобно и не жалко, если испорчу. Может и это пора менять. Я с сожалением оставила плащ на диване. Его еще заговорить надо на непромокаемость, чистоту, крепость ткани и уменьшающие карманы. И оделась, обулась и убежала в склеп. Самое мо нелюбимое, а мыть покойника. Этого точно надо, не готовый же совсем был, переодеть, переобуть, заполнить тайники и наговором измерить уровень силы. Ну да, лет пятнадцать сна, в лучшем случае. Я хмуро изучила поднявшееся над Силдом Славнером облако силы и посчитала мерцающие крупицы. Сила имеет свойство кристаллизоваться и оседать в теле как лишний вес откладывается, если ешь больше нужного, — просто объяснял дед. И эти-то кристаллики и требовалось вывести. Они-то и приковывали душу к мёртвому телу. В моём новом подопечном их тридцать две штуки. В год уходит два-три кристалла. Верим в лучшее, что он будет сладко спать, а кристаллы разойдутся по три в год. С неспокойниками всё же не так сложно, как с беспокойниками. Закончив с тайниками, я вернулась наверх и, устроившись за столиком, написала подробную записку Силди Лунари, подтвердила срок сна, поблагодарила за пожертвование и пожелала здоровья. Отправила письмо и посидела с минуту, подышала свежей, терпкой и сырой осенью. Возиться с погружением невостребованных или, ладно, завтра? И на пару склепов сила есть, и на последующей непредвиденности останется. «Иди спать, непоседа!» — свистнул Ярь. Я встала, закинула на плечо посох и припомнила карту. «Тут неподалеку полчаса ходьбы. Пять невостребованных у покойников. Уберу пока рядом». Всё равно же не лягу. Я обогнула фонтан и направилась к увитым плющом деревьям. Или с метками провожусь до полуночи, или с плащом. Опять не выспишься. Ярь приземлился на моё плечо. А зиманом на что? Привычно отшутилась я. Получились сложные метки. Поинтересовался он. Не поймёшь, пока не проверишь. С сожалением отозвалась я. По-настоящему не проверишь. С мостом. Мало фонтаны или склепы разметить. Сам понимаешь. Надо сделать. За обсуждением мы дошли до обители у покойников. Но убрать под землю я успела лишь один склеп. Тревожа ночную тишину, громко и гулко, на всё кладбище зазвенел колокольчик. «Гость у северных ворот». Ярь сорвался с моего плеча. Я быстро перезамкнула защиту и открыла мост. А помощник вдруг разверещался, зачистил так, что ни слова не разобрать. А так он верещал в двух случаях. Если встревожен или напуган, очень напуган. И, выскочив из моста, я поняла, чем. На лавке у ворот, на территории кладбища. Сидел смутно знакомый невысокий старик. «На территории! На! Как вы сюда попали?» Вырвалось у меня изумлённое. «Через калитку». Старик встал и улыбнулся в густые белые усы. «Доброй ночи, Рдяна. Ты меня, конечно, не помнишь». Ярь снова заверещал, а я невежливо перебила ночного гостя но ведь кладбище закрыто. Закрыто!» «О, я не знал», — только и сказал старик и смутился. «А сквозь ночную защиту может пройти лишь один человек — старший смотритель кладбища, своего кладбища, и больше никто!»